хотя международный сионизм придаёт анафеме тех, кто забыл, что их место в Ливане, в действующих частях израильской армии. Хотя израильская пропаганда назойливо предостаигает, и думать не думайте, а выезди из Израиля, вы попадёте в обстановку страшного антисемитизма. Особенно отрицательно оценивает израильская печать положение евреев в Соединённых Штатах Америки именует их «белыми неграми». Стабилизировалось ли положение Олим, еще не покинувших Израиль? Нет. Появляются новые грозные признаки дестабилизации, вроде растущей грызни между так называемыми землячествами. К примеру, за правилы многих землячеств бывших советских граждан поспешили согласиться с чиновниками из Министерства абсорбции, что Олим с Северного Кавказа Ещё не дозрели до уровня полноценных израильтян. Сглаживаются ли расовые противоречия между различными этническими группами израильтян-строжинов? Нет, заметно обостряются. За последнее время сотни третьей сортных темнокожих евреев обратились в Международный Красный Крест с просьбой объявить их своими подопечными и переселить в страны Африки и Азии. Снизилось ли число молодых людей, категорически отказывающихся от прохождения военной службы на оккупированных территориях? Нет, повысилось. Даже некоторые кадровые военнослужащие, подобно перенесшему 180-часовое пребывание в карцере и приговоренному к трехлетнему тюремному заключению солдату Аль-Гази, предпочитают самый суровый приговор военного трибунала участию в террористических расправах с палестинцами. Улучшилось ли тяжёлое положение израильской бедноты? Нет, ухудшилось. Это неопровержимо подтверждает появление новых кварталов нищеты, где живут отверженные израильского общества. Один из таких кварталов, Катаный в Иерусалиме пресса именует гет таищих. А в официальных документах каждый такой квартал называется зоной социального отчаяния. В стране их, по правительственным данным, явно заниженным, уже 119. Я мог бы беспредельно расширить перечень подобных вопросов и на основе фактов дать на них правдивые ответы, наглядно показывающие неминуемую обречённость всех сионистских планов за гранью человечности. Когда завершалась работа над третьим изданием этой книги, мне на глаза попались несколько номеров издающегося в Иерусалиме журнала Израиль сегодня. Это издание заполнено преимущественно перепечатками самого актуального из наиболее реакционных и влиятельных сионистских газет. Перелистывая сию печатную продукцию, я в одном из номеров наткнулся на публикацию Менахэма Бегина под интригующим заголовком Альтернативы войны. Отрывки из речи перед курсантами военного училища Прознес её Дегин 8 августа 1982 года накануне первой победы израильских полчищ в Ливане. Премьер-ционист доказывал будущим израильским офицерам, что ливанская бойня это тенденция жизни, не больше и не меньше. В другом номере я обратил внимание на заголовок: "Рекорд Рафуля". Кстати, вышедший, кстати, из недр пресс-сервиса Всемирной сионистской организации, восхваляет честного и бесхитростного солдата Рафаэля Эйтана, начальника генерального штаба израильской армии. Он, убийца пленных, заслуженно побил рекорд длительности пребывания на столь высоком посту. Не задерживаясь особенно на добычном сионистском чтиве, Я отложил журнал и собрался было продолжить работу. Но этому помешала внезапно вспыхнувшая, пока еще не ясная догадка. А ведь я когда-то где-то уже читал нечто подобное. Память.